Глава 11. Духовный страж. Быстренько выбравшись на относительно безопасный участок, ну, по крайней мере, тут пока зомби, и, как оказалось, еще и скелеты не пытаются выбраться из-под земли, встали спина к спине, сформировали небольшой треугольник, затолкав картана в середину с задачей следить, чтобы у нас из-под ног не выбралось еще какое-то некроманское чудо. «Темный некромант, говоришь?» Уперев в землю рывком взведя тетиву, переспросил папа. «А что, бывает светлые? Север, справа!» Сориентировал меня Карта на новый труп, пытающийся выбраться из-под земли. И только после этого ответил моему отцу. «Есть просто некроманты. работы с мертвой плотью, охрана обереги от нечисти, упокоения самовосставших некротических сущностей. Да там много чего! Эй, осторожней!» Последний выкрик снова был адресован мне. А то я, вложив дух в силовой разруб, отрубил зомби голову вместе с куском плеча. Все бы ничего, вот только отрубленная часть врезалась в картана, чуть не сбив того с ног. Короче, обычные некроманты не используют души умерших в качестве источника силы. Не применяют кровавые жертвоприношения или заклинания, основанные на боли. В общем, в двух словах примерно так. Времени более углубленно объяснять разницу нет. Короче, разница только в моральных принципах при подходе к работе с мёртвой плотью». одна фразой подвёл итог отец, всаживая очередной арбалетный болт в черепушку подбирающегося к нему скелета. «Блин, против этих трупаков болты не особо помогают». Перекинув арбалет за спину, отец вооружился ножом с длинным и широким лезвием, загнутым немного вовнутрь, а во вторую руку взял небольшой топорик, отдалённо напоминающий томогавк. Я же тем временем уже успел разрубить на пару частей размашистыми ударами тяжелого меча еще одного зомби. «Пф, а ты как думал?» — фыркнул Картан. «Это же азы. Некротические твари в большинстве своем имеют повышенную сопротивляемость колющему и режущему урону. Судари, это, конечно, все интересно, но у нас небольшая проблема». Слава вандюрана заставили меня скосить взгляд в противоположную от отца сторону. «Эти существа не умирают. Мало того, отрубленные части снова прирастают к ним». Быстрый взгляд вокруг себя, где уже валялось несколько порубленных зомби, и обнаруживаю, что рыцарь прав. Куски зомби сползались, как будто притягивались друг к другу. Точнее, их магия тянула и скрепляла между собой. Пускай и не особо быстро, но с таким успехом рано или поздно все зомби и скелеты просто доберутся к нам и завалят мясом и костями раз за разом вновь срастаясь между собой прямо под нашими ногами. Скосив взгляд на логи, получил еще одно подтверждение этому предположению. Строки с нанесенным уроном есть, а вот оповещения об убийстве отсутствуют, несмотря на то, что шкалу их здоровьем мы спускаем в ноль. Но как только куски плоти добираются друг до друга и срастаются, шкала жизни некроманского отродья сразу же стремительно наполняется. «Ван Дюрен, пробивайся к некроманту!» Папа сразу же перестроил тактику. Сева, на тебя правый фланг, я займусь левым. Хомяк, дуй в обход и попробуй зайти некру в тыл, а то арбалетный болт, пущенный мной в самом начале, отскочил в паре сантиметров от этого некрофила. Пара секунд активно рубки для расчистки пространства всеми силами, за счет чего даем на возможность сменить направление. И вот уже рыцарь принимает на щит удар костяной палицы, которую сжимает не менее костяной скелет. Рыцарь, умело зажав оружие противника собственным мечом и щитом, легким движением скидывает противника влево, под топорик моего отца, и сразу же возвращает щит в исходное положение, ловя на него уже разлагающегося зомби, не давая тому дотянуться до себя. Миг и явно отработанным движением неполноценный труп уже летит мне под ноги. Не теряя времени, встречаю тело ударом снизу вверх. Урона не хватило, чтобы разрубить, но вот силы удара было достаточно для откидывания тушки подальше. Сразу же обратным косым ударом, уже из верхней точки, отправляя временно отдохнуть скелета, пытавшегося оторваться до меня сбоку. «Меня интересует всего два вопроса». Прерываясь с хэканьем на удары, никому конкретно не обращаясь, проговорил отец. «Первое. Какого хрен Ай, черт! Чуть не укусил, зараза. Так вот, какого чёрта мы тут все вместе оказались? Да блин, отстань, уже зомбятина недобитая. Ну и второй вопрос. Как нам отсюда свалить обратно в безопасное место? Папа умудрялся говорить, попутно нанося удары и откидывая от себя лезущую на нас нежить, которая постепенно становилась всё больше. Вот только после его вопроса мне стало немного стыдно. Стыда, может быть, было бы и больше, но я не успевал об этой ситуации сильнее задуматься. Пришлось временно заделаться комбайном по заготовке тухлого мяса и мелко нарубленных костей. «Простите», — повинился я. «Это из-за меня. Как я понял, это мое задание на подтверждение взятого класса». «Блин, сынок, я все понимаю, но раньше-то сказать нельзя было». «Так, быс...» «Хэк...» <как> «Да блин, сколько же вас!» «Так, быстро соображай, что у тебя там за класс. Если это экзамен на него, то, скорее всего, условия победы завязаны на этот самый класс». «Черт!» — в сердцах выдал я. «Не, ну серьезно, как я раньше-то не сообразил? Только время упустил. А ведь можно было в первые минуты, когда мы тут оказались, нормально изучить информацию по классу. А теперь, практически без перерыва махая мечом, не смогу уделить даже пары секунд на интерфейс». Так, нужно срочно вспомнить, что я успел узнать. Духовный страж, судя по всему, контролирует переход между миром живых и миром душ. Отсюда вытекает, что этот некромант и есть тот самый нелегал. «Почему я вначале с решил, что мне попалось задание от духовного охотника? Раз не легал то либо это душа, смывшаяся обратно в физический мир, либо наоборот, кто-то, кто прорвался в мир духов?» «Ну вот, я молодец, я умничка, решил задачку с одним неизвестным. Что это за некромант такой? Только вот ни черта это мне не дает!» Или все же... Мысль, резко пронзившая мой мозг, заставила на мгновение замешкаться, из-за чего я чуть было не поплатился, почти пропустив атаку из-за спины обратно сросшегося зомби. Буквально в последний момент среагировал, снова отрубая ему голову, и пока та падала, как отличный футболист, успел ударить по ней ногой, отсылая импровизированный мяч куда-то далеко. «Стойте, мне нужна минутка! Есть мысль!» «Мы так уже почти не продвигаемся!» Заметил слегка запыхавшийся рыцарь. «Обведя вокруг взглядом, я понял, что рыцарь прав, мы увязли в нежити. Это с моей стороны еще относительно свободно было. Длина меча позволяла всего в пару взмахов расчищать достаточно большое пространство. Но с других сторон несколько десятков зомби и скелетов уже достаточно плотно насели, не давая продвинуться отряду вперед. Если Вандюрен достаточно успешно принимал то на щит, то частично на меч, атаки сразу нескольких представителей местной нежити», То отцу мало того что приходилось крутиться юлой так еще и наносить по 3-4 удара чтобы временно упокоить одного из противников сможешь протаранить отскочив назад и прижавшись плечом к спине вандюраа спросил отец у рыцаря да но усталости много наберется меня потом надолго не хватит и не в сторону некроманта дополнение было к месту потому как оставшиеся метров 100 до некроманта были заполнены скоплением нежити дружно двигающимися в нашу сторону Сойдет. Надо всего лишь Севе дать пару минут. Понял. Всем вниз. Команда рыцаря, хоть и была неожиданной, но и я, и отец успели присесть, когда Ван Дюрен активировал какое-то умение и крутнулся вокруг себя, выставив меч на уровне груди. Золотистая волна, разошедшаяся от меча, сбила с ног всю нежить метрах в пяти вокруг нас и, скомандовав бегом, рванул куда-то вправо, практически сразу же врезавшись в парочку трупов, до которых не достала волна, и откинул их щитом. Вырвавшись из окружения, начали обходить мертвяков по кругу. Похоже, Ван Дюрен решил воспользоваться моментом и прорваться к некроманту, который продолжал стоять на одном и том же месте. Да и, похоже, вообще не шевелился. А нет, ошибся. Проем глубокого капюшона начал поворачиваться вслед за нами. Вот только зомби и скелеты, вместо того, чтобы преследовать нас, резко остановились и, развернувшись на максимально доступной им скорости, заторопились к своему хозяину, окружая того несколькими кольцами мертвячей обороны. «Не могу пробить его защиту!» С этими словами чуть впереди нас возник картан. «Урон проходит, но его здоровье почему-то не уменьшается!» Я проигнорировал появление хомяка, пытаясь на ходу понять, как работает мой новый навык. То, что он активный, а не заблокирован, я уже успел глянуть, вот только не понял еще, как конкретно его использовать. Я уже и так, и этак пытался, ничего не получалось. Это же не умение, в самом-то деле. Чтобы его нужно было активировать, это все-таки навык, по умолчанию работающий постоянно. Что там было сказано о духовном зрении? Позволяет видеть души разумных и тварей, не принадлежащих этому плану. Так, зомбятину и некроманта видят все, значит, вариант, что тварь не отсюда, отпадает. А как же увидеть душу разумных? «Блин, я дурак! Вот что значит забегался!» Резко остановившись на месте и проигнорировав выкрик Картана, заметившего это, я, немного прищурившись, всмотрелся в ближайшего зомби, попутно, на всякий случай, перехватив меч поудобнее для удара. Я просто вспомнил, что я делаю, когда хочу узнать что-то о ком-то, либо пристально всматриваясь, вызывая информацию, либо применяя идентификацию. Надеюсь, тут не второй вариант. Небольшая задержка, после которой выскочило название «Уровень и жизни зомби», но это не то, что я хотел. Я начал пытаться как бы заглянуть вовнутрь этой нежити, и спустя пару томительных секунд у меня это получилось. Небольшой мутноватый сгусток в груди зомби явно был чем-то вроде души, но оглянувшись, стараясь не избить себя концентрацию, я понял, что у этого зомби далеко не полноценная душа. Если Папа и Ван Дюрен практически не изменились, их душа выглядела точно так, как оболочка, только имела небольшую дымку, то Картан выглядел уменьшенной копией обычного мужика среднего возраста с множеством сквозных дыр по всей душе. Дыры в душе Картана были пускай и небольшими, но их было так много, что дымка во многих местах имела форму ниточек, едва удерживающих душу в привычной форме. «Чёрт, да у него едва ли процентов 15 от души осталось, а всё остальное – дыры!» Так, с этим потом разберусь. Сейчас зомби, который уже успел пройти еще пару метров и почти до меня дотянулся. Сгусток дымки в его груди был не больше теннисного мячика, и из верхней части этого мячика выходила нить толщиной со спичку, уходя куда-то в сторону». Пригнувшись, скользнул вдоль зомби, уворачиваясь от его захвата, и, оказавшись сбоку от него, отскочил на пару метров, стараясь оказаться подальше от его союзников. Но при этом не разорвать дистанцию в 10 метров, чтобы навык не прекратил свою работу. «Чёрт, как же я не люблю низкоуровневые навыки! Вечно с ними так!» либо бонус маленький, либо действует на маленькие расстояния. Попытавшись проследить за духовной нитью, как я ее для себя прозвал, даже не удивился, когда в десяти метрах от меня она сначала поблекла, а потом вообще оборвалась. Даже не удивился, когда, поведя взглядом по предположительному направлению дальнейшего движения нити, уперся взглядом в некроманты. Дальше осматриваться времени не было. Ко мне уже со всех сторон подбирались мертвые дружки-зомби, вокруг которого я танцевал. «Ходу!» выкрикнул я, снова вернувшись от грязных лап мертвяка и оказавшись возле своих. «Прежде чем мы все дружно продолжили забег с мертвецами, которые пусть немного и медленнее нас были, но, в отличие от их живого противника, не знали усталости, успел заметить, что папа придерживает одной рукой Вандюрена, а второй – Картана. Похоже, эти двое хотели броситься мне на выручку, не понимая, чего я остановился, а отец им не дал мне помешать». Хотя, судя по папиной позе, он тоже готов был сорваться, в случае чего, ко мне, в любой момент. Но даже без объяснений понял, что у меня есть план, ну или просто доверился собственному сыну. «Есть хорошая новость и плохая. С какой начать?» На бегу оповестил я остальных. «Классика лесом, так что начинай с плохой!» Сразу же отреагировал отец. «А то, может, уже пора не бежать, а могилки копать. Заодно и начнём, пока вторую новость будешь рассказывать». «Эм...» Немного опешил я, но потом вспомнил специфичный юмор в части и улыбнулся, оценив шутку отца. «Плохая новость в том, что нам придется упокоить большую часть этого зомби-ленда, чтобы добраться до некроманта». «Ну, это мы и так поняли», — хмыкнул картан мне на ухо, успев уцепиться мне за штанину и быстро забраться на плечи. «Пологом мой урон по некроманту проходит, только непонятно, куда он девается. Может, какой-то резерв в жизни? Не знаю». «Но знаю, что поднятая им нежить не даёт нормально его атаковать. Я буквально с десяток ударов успел сделать, и меня прогнали от него. Так что, хочешь или нет, надо сначала расчистить пространство». «Вот только они упорно не горят желанием помирать по второму кругу». Развёл руками отец, в которых были зажаты окровавленные топоры и нож, так и не останавливая свой бег. «А вот тут начинается хорошая новость». Сразу вставил я. Внутри этой нежити обнаружил небольшой комок души. Не больше теннисного мячика и не имеющий четкой формы. Этакое облачко. Так вот, от этого облачка отходит нить, которая, похоже, ведет к некроманту. «И что нам это дает?» Прищурился Картан. «У меня теперь все завязано на духовную энергию. И даже к обычным ударам могу добавлять урон духом. Хочу попробовать перерубить эту нить духовным уроном». «Давай попробуем». Поддержал меня отец, но сразу же выставил рамки. «Одна, максимум две попытки. Потом уходим в лес и уже там будем думать, что делать дальше. А то мы скоро выдохнемся, а заметного урона некроманту пока еще не нанесли». «Но...» — хотел было я возразить, но заметил, как рыцарь Кивком согласился с моим отцом. Да и Картан одобрительно угукнул. «Хорошо, но надо оттянуть одного зомбака или скелета и занять его ненадолго. Я первый раз такое делаю, могу не сразу правильно все сделать». Поэтому я говорю про две попытки. Еще неизвестно, как далеко нас эти трупаки будут преследовать. Надо иметь запас сил. Согласившись с таким планом, мы все остановились. Еще немного побегов смогли подобрать группку, состоящую из двух зомби и скелета. Парочка маневров, и друзья с папой растянули их в разные стороны, дав мне с десяток секунд на попытку. Зайдя чуть сбоку от скелета, которого отвлекал на себя вандюран и перехватив поудобнее рукоять меча в потных ладонях, я попытался вложить духовную энергию в меч, но ничего не произошло. Помня неправильную попытку с видением душ, потянулся как бы внутрь себя, при этом мысленно формируя канал оттуда на свой меч, стараясь при этом вложить ровно 10 единиц духовной энергии. Самое тяжелое было при этом не потерять концентрацию, при которой я видел душу, а точнее ту нить, которая мне была нужна. Тяжело, оказывается, даже мысленно делать сразу две вещи. Но если что, у меня будет вторая попытка зарядить меч силовым разрубом, который уже откатился. У него дополнительный урон раньше проходил энергией, теперь, по логике, должен бить духом. Хотя я его уже использовал, разрубая одного зомби, но я тогда мог просто не попасть по сгустку в груди или по нити. Потратив пару секунд, мне показалось, как из меня в оружие перетекла какая-то капля. Взгляд на полоску духовной энергии, и вижу, что оттуда пропало 6 единиц. Не тот результат, как я хотел, но лучше, чем могло быть. Я очень сильно боялся, что у меня ничего не получится. Несмотря на все занятия по медитации с чертополохом, которые пускай ни к чему не привели, но очень хорошо помогали расслабиться и настроиться на тренировку, но пускай и не так получилось, как хотелось, но все же я это смог сделать». Дальше уже дело практики. Рано или поздно научусь полноценно это использовать. Главное, что описание класса не соврало, и можно духовный урон добавлять к любому физическому. Жаль только, что пока лишь один к одному, но судя по наличию таблицы расчетов, есть шанс со временем это соотношение изменить. Кромка лезвия покрылась едва заметным в духовном зрении белым свечением с легким голубоватым оттенком. Сразу же, рубанов под прямым углом по отношению к духовной нити, я не почувствовал ожидаемого сопротивления. Даже разочарованно выдохнул, видя, что нить никуда не делась. «Черт, а ведь какая стройная теория была!» Но у меня ничего не получилось. И тут мой взгляд зацепился за место, где прошло лезвие меча. Там была отчетливая зарубка наполовину нити, которая достаточно быстро зарастала. «Да, есть! Получается!» Чуть не запрыгал я на месте от радости. «Сейчас, дайте еще пару секунд!» Повторить все то, что я делал до этого, представить переходящую энергию, только теперь постараться перетянуть ее раза в три больше, чем в прошлый раз. Но что-то шло не так, энергия не хотела тянуться. Я уже и так и этак пытался, пока не разозлился, и попытался с силой дернуть ее из себя на меч. Внутри все резко похолодело, как будто там образовался вакуум, а мир вокруг стал черно-белым. Но кроме этих двух цветов остался еще один, нежно-голубой, как чистейшая простынь с легкой синевой. И был этот цвет сейчас для меня настолько ярким, что чуть ли не обжигал глаза. Кромка лезвия меча сейчас сияла просто нестерпимым светом, испуская этот обжигающий цвет. Как-то отстраненно я перевел взгляд на шкалу духовной энергии и с ленцой отметил в сознании, что та заполнена едва лишь процентов на пять. Вскинув меч для удара, во мне вспыхнул легкий отголосок одной лишь эмоции. Я опасался за своих друзей и родных, которым этот свет тоже мог навредить. «В сторону!» – протянул я. Мне даже говорить было лень. Да и меч держать в боевом положении тоже не интересно Тем более он еще и тяжелый. Так зачем вообще напрягаться и поднимать такую тяжесть? Точно, вот сейчас махну вон в ту сторону. Нет, не в эту. Если начинаю думать махнуть сюда, что-то в груди ворочается. А это неприятно и лениво такое терпеть. Да, вот лучше вон в ту сторону, где тот странный тип стоит и начинает руками шевелить. Колдовать пытается, что ли? Не, это не интересно и ужасно лениво. Вот на тебя и махну своей железкой, доброшу её и пойду на травке поваляюсь. Взмах мечом, и с него срывается волна того самого единственного яркого света и уносится по направлению к странному мужику. Проходя по пути сквозь зомби и скелетов, падающих сразу же безвольными куклами. Всё, вот теперь можно бросить железку и пойти на травку. Хотя нет, идти лениво, лучше прямо тут полежу. Ой, а что за мужик с постоянно меняющейся мордой появился? Остановил рукой выпущенную мной волну, вот только мужику в темной одежде не повезло, волну остановили уже у него за спиной. Ну и фиг с ними, мне лениво об этом думать. Краски и желания вернулись резким рывком, а я, как ужаленный, подскочив с земли, чуть не врезался лбом в Перуна, который склонился надо мной. «Да, дай дураку возможность молиться, так он себе лоб расшибет», похоже, слова Перуна относились ко мне. Эм, «А что произошло?» «Ничего умнее для вопроса я не придумал». «Да ничего особенного, ты просто чуть не выжег себя изнутри, а так все нормально». «Вот скажи, тебя даже на доли секунды не смущало название появившейся у тебя энергии?» «Ну, духовная энергия, что в ней должно смущать?» «И только сейчас до меня дошло, на что намекал Бог». «Энергия души?» «Аллилуйя!» — воскликнул Перун, вскидывая руки к небу. «Ладно, не буду богохульствовать. Хоть мне и можно, но тем не менее». Ты в будущем поаккуратней с этим делом, а то глядишь и сам себя угробишь. Не хотелось бы последователю с таким потенциалом потерять в самом начале. Мало вас у меня. Но я смог подтвердить. Естественно. Душу некроманта, прорвавшуюся сквозь барьер между планами и захватившую в плен почти сотню других душ, ты развоплотил, а выжившие души вернулись на место в духовный план. Духовной энергией пользоваться научился. Осталось подписать первый контракт с какой-нибудь душой, и можно отправлять тебя обратно. «Слышь, му мужик!» — в последний момент поправился подошедший отец. «Это ты мелкому можешь баки заливать и вешать тонны лапши. Выкладывай, зачем он тебя в действительности понадобился. И не надо тут опять байки лепить, или пошлем тебя лесом сразу же». «Блин, а я так надеялся, что ты оставишь и на возможность самому разбираться со всем этим», — сокрушенно покачал головой Перун. Да и шанс был почти 70%, что так и сделаешь. Ладно, в этом деле у меня строгие рамки от системы. Свобода выбора, право воли, ну и так далее по списку. Так что придется рассказать.